Холодные песни острова Сейбл. Его звали Джонас Клима. Он родился в Зальцбурге в Австрии. Отец подарил ему фотокамеру, когда Джонас был совсем юным. Для мальчика это стало удивительным подарком. Он бродил по зеленым лугам, крестьянским дворам, старым паркам и фотографировал. Больше всего он любил снимать альпийских коров. И вот однажды Джонас сказал сам себе: "Ну что, может, я и стану фотографом? Мне это нравится". Он стал учиться фотографированию по семь часов в день, пять дней в неделю, три года. В 1986 году он открыл свою студию в Квебеке. Он снимал рекламу виски, кроссовок женского белья, снимал показы мод. Ему повезло провести ряд успешных кампаний и стать знаменитым. Но д ж о н а с не хотел остаться в истории просто рекламирующим моду фотографом. Он хотел сделать, снять нечто настоящее. В 9 0 е годы он увидел по телевизору передачу об острове Сейбл, р а с п о л о ж е н н о м у берегов Новой Шотландии, и его невероятных лошадях. д ж о н а с с волнением смотрел на черно-белые кадры, на зернистые фотографии. Я должен отправиться туда и снять все это. сказал себе сорокалетний фотограф из Зальцбурга. Одного желания попасть на Сейбл было недостаточно. Суперинтендант острова Сейбл пообещал: «Я подумаю». Джонас не стал ждать. Он собрал вещи и оборудование и через два дня стоял перед суперинтендантом со словами: «Я здесь в Галифаксе и готов ехать на остров. Теперь все зависит от вас». Суперинтендант сказал: «Ладно». На следующий день Джонасу позвонили и сообщили, что самолет будет готов к шести часам. Джонас стал снимать еще в воздухе. Ясный день, ни единого о б л а ч к а под брюхом самолета. Сидя у иллюминатора, он смотрел через объектив фотоаппарата на узкий полумесяц, плывущий в синеве океана. Южный берег окаймляла белая пена прибои. Металлические крыши строений и похожих на ангары домиков, удлиненное озеро, ажурные маяки и радиомачта. Они блестели на солнце, а Джонас щелкал затвором. Джонаса встретил инспектор Джерри, и его внедорожник, который доставил мужчин в центр острова, где располагалось три жилых строения: дом инспектора, дом сотрудников и гостевой дом, способных выдержать ураганные ветры и з а б у ч и е пески, а также четыре служебных помещения: склад, кузница, столярная мастерская, ангар с стоящими на рельсах металлическими вельботами. Другие строения были связаны с жизнеобеспечением и инфраструктурой станции и снабжали научные программы. На острове жили около 300 лошадей. Одни потомки кавалерийских скакунов оказались здесь после кораблекрушения, других завезли с материка. Они уже не имели определенной породы, а были просто лошадьми острова Сейбл. Уходя в двух-трехдневное путешествие, Джонас брал с собой оборудование, таскать его по острову требовало значительных усилий, термос с чаем и полоски вяленого мяса, упакованные в полиэтиленовые пакеты. Поначалу животные с любопытством рассматривали человека, разгуливающего по их полям, но со временем привыкли. Его интересовали энергия лошадей, отношения, которые он установил с животными, с островом. Он брел за ними рядом с ними немного поодаль у самых границ острова, держа камеру правой рукой у бедра. Иногда он приседал и подносил фотоаппарат к лицу, иногда о т щ е л к и в а л серию кадров стоя. Животных нельзя было заставить вести себя определенным образом, позировать как модели и марионеток. Джонас просто оценивал условия и фотографировал, как есть, жизнь. Сначала зрительный контакт, поиск эмоций. А потом камера, кадр, еще кадр. Он снимал их на фоне зеленых холмов, как они щиплют траву, скучают, резвятся. Портреты и групповые снимки. Фотографировал их на фоне тумана, который окутывал остров двести дней в году. Он запечатлевал на пленке статного черного жеребца, о берегающего стада. Несколько раз вороной едва не создал Джонусу неприятности, пока тот не бросил попытки подойти слишком близко. Он концентрировался на лошадях, игнорируя пейзажи и тюленей. Он искал тот кадр, ради которого приехал сюда. Он искал идеальный кадр. Тратил массу пленки, привычка со времен рекламных съемок. Разговаривал с четвероногими красавицами и красавцами, снимал, снимал, снимал и щелк, нашел. Проявленный снимок отнял у него сон. Джонас сделал его рядом с голой дюной у южного подножия, к о т о р о й лежала долина лошадей. Здесь обитали около пятидесяти животных. Восхитительное зрелище. Он фотографировал утром, когда спряталась луна и начало восходить солнце. Лошади на светлом фоне, шелест травы и ощущение того, что этот день даже ближайший час изменит тебя. Так и произошло. Снимок разрушил Джонаса. испортил, как неправильно подобранный проявитель портит пленку. испортил. да, это верное слово. на нем были лошади, только лошади. Джонас показал фотографию Рите, естественно испытателю, которая провела на острове практически всю свою взрослую жизнь, и та всего лишь сказала: это очень красиво, но это не все. там было что-то еще. Животные словно прикрывали своими телами неправильную черноту, дыры в тканями р о з д а н и я Джонас не мог объяснить, проникший в него страх. Он уничтожил снимок, но тот остался жить в его голове, как и песни. Песни острова Сейбл. Остров стал общаться с ним, знакомиться с своими мертвецами. Первого мертвеца Джонас увидел через три дня после того, как жг. Тот самый снимок. п о к о й н и к брел по отмели, а когда увидел фотографа, направился к нему. Помогите, молю, я с а ш х у н я Сильвия м о ж ш е р Помогите. Он не говорил, в ы б у л ь к и в а л слова, но Джонас понимал его, к сожалению, понимал. Умертвеца был нереально, почти комично раздувшийся живот, почерневшую шею опутывали веревки вен. Пустые глазницы утопленника заполнял мокрый песок. Помогите! Джона закричал, повернулся и помчался по песку в сторону станции. Он несся плохо, соображая, оставив у берега штатив с камерой. Мозг парализовал страх, а л а я пена разум зациклился на мысли к о м а н д е беги! Мимо проплывали горбы дюны и встающие над о б ы лошади. Внезапно сквозь л у ю пену проник чей-то голос. Он пел. И эта песня была похожа на холодный дождь, за пеленой которого прячется нечто непостижимое, уродливое и бесконечно злое. Джона собернулся и увидел, что мертвец идет следом, в каких-то десяти и пятнадцати шагах. Покойник протягивал к нему беспалую кисть. Фотограф захрипел и побежал быстрее, хотя думал, что быстрее уже не сможет. Джерри, откройте, Джерри! Джона з а б а р а б а н и л в дверь. Он почти не помнил, как добрался до станции, он задыхался. Через двадцать минут, сидя на кухне, инспектор Джонас пытался убедить себя, что виной всему солнце и переутомление. Вы ведь знаете историю острова. с е й б л коллекционирует кораблекрушения как нумизмат монеты. Говорил Джерри, устроившись на стуле напротив Джонаса. История Джонаса не удивила Джерри. Мертвец не произвел на инспектора должного, хоть какого-нибудь впечатления. Пейте, Джонус, это поможет. Фотограф сделал глоток. Виски обжигал и действительно успокаивал. Сотня другая таких стаканчиков, наверняка, решила бы все вопросы. Эта мысль, несмотря на соблазнительность, была не его. Джонаса передернуло. Он действительно видел молящего о помощи мертвеца, или ему показалось. Безумие запечатленных в памяти картинок было слишком выпуклым и нереальным. В песке острова столько человеческих костей. Инспектор заглянул в глаза д ж о н а с а и чему-то кивнул. Призраки, привидения, почему нет? Это место идеально подходит для них, а еще для стрессов и странных мыслей. Но я меня не пугают все эти утонувшие корабли. Не пугали до этого дня. Джерри поднял руку. Да, да, я знаю, что вы сами захотели приехать сюда, чтобы были здесь счастливы в своей работе. Но вы знали. о порчи, проклятие острова, и ваш разум воспользовался этим, выбрав момент слабости и превратив информацию в жуткое видение. Не вы первый боюсь, не последний. Прошлый смотритель покинул остров по схожей причине. Он кого-то видел. Инспектор кивнул и слышал. Моряки да и многие местные по-прежнему не любят остров, даже несмотря на то, что последнее судно Сейбл слопал 43 года назад, в сорок седьмом. п л а к о м и л с я пароходом Манхасент. Мы сняли проклятие. Лучи маяков видны за пятнадцать морских миль. В эфире постоянно слышны сигналы радио маяка. Сейчас это заповедная зона, достояние Канады. Какое-то время они молчали. Вы читали о том, что Сейбл движется? Первым заговорил Джерри. Остров меняет очертания. Сильные течения, гольфстримы, лабрадорское течение сталкиваются, размывают песок здесь и намывают там. Благодаря этому Сейбл развивает безумную для куска суши, прикрепленного к мощной тектонической плите, скорость – 200 метров в год. Он качует на восток, двигаясь быстрее океанского дна. Геологи до сих пор хватаются за головы. Некоторые скорее склонны поверить в то, что остров – это живой кремниевый организм. Таинственное существо. Чем объяснить его неуклонное движение? Следующие четыре дня Джонас провел на станции. Он не мог решиться на что-либо: уехать или продолжить фотографировать. В сердце фотографа поселилась липкая тревога. По ночам ему снился тот самый снимок. Он приближался, точно огромный плакат на трассе, и прятавшаяся за лошадьми темнота разъедала мускулистые тела, просвечивала сквозь ребра. Джонас просыпался с криком, но помимо снов ничего не происходило. Четыре дня, а потом он увидел шхуну Сильвия м о ш е р Судно поднялось из песка между электростанцией и метеостанцией и осталось стоять на киле. Сломанные мачты окутывал мерцающий свет, а вокруг бродили мертвые матросы. Они молили о спасении. Когда фонтаны песка ослабли, небо очистилось. Джонас почувствовал что-то похожее на облегчение, потому что, потому что щелк. Он знал, что рано или поздно Сейбл снова заговорит с ним песнями или видениями, какая разница. Но заговорит. И в этом ожидании хранился настоящий ужас, р а с ш а т ы в а ю щ и й нервы, п а р я щ и й над головой ч е р н о й птицы. Если ждать слишком долго, можно сойти с ума или пропустить сотню другую стаканчиков виски. На следующий день к нему подошел обнаженный мужчина с блестящей кожей, красными жабрами и перепонками между пальцев. Я съел короля ворусалок, сказал призрак и захихикал. Фотограф захихикал в ответ. Через две недели, когда колеса самолета оторвались от острова. Джонас сидел с п и н о й к л ю м и н а т о р у б а ю к а л в руках початую бутылку виски и что-то напивал поднос, а залитым кровью подиуме и длинноногих моделях с о т п и л е н н ы м и ступнями Сейбл подпевал.